Крокодил прошел еще несколько шагов и остановился. Справа и слева, откуда ни возьмись, выросли стены. В его легких еще остался мокрый воздух осеннего вечера, а ноздри уже выдыхали другой, суховатый и кондиционированный, начисто лишенный запахов. Над головой вместо фонарей зажгли синеватые лампочки. Крокодил в панике оглянулся.